Глава в а Кира. В мой первый полет на самолете мне оказалось не до того, чтобы смотреть на проплывающие мимо облака, читать или слушать музыку. Самый младший в нашей семье Илюша беспрестанно капризничал. Сестру Лену тошнило, так что я помогала маме с детьми, стараясь не мешать другим пассажирам, которые поглядывали в нашу сторону морща н о с ы Утешая себя тем, что в поезде наверняка было бы еще хуже, я с облегчением выдохнула, когда услышала, что самолет идет на посадку. Приземлились благополучно. Пришлось потратить деньги на такси. Жилье, которое мама сняла, находилось довольно далеко, и автобусы от аэропорта туда не ходили. Жадно вдыхая южный воздух, совсем не похожий на привычный, я смотрела по сторонам, уже сейчас жалея о том, что скоро мне придется уехать. Зато впереди ожидала моя первая работа. Лика не стала откладывать дело в долгий ящик, позвонила родственнице и поговорила насчет меня. Удивительно, но та совсем не стала возражать против моего у нее проживания. И об оплате за постой даже не заикнулась. «Бывают же такие хорошие люди». Правда, мне все равно было как-то неловко, и я решила лично обсудить этот вопрос с двоюродной сестрой подруги. Может, с уборкой и готовкой ей стану помогать, ведь она наверняка постоянно пропадает на работе и на домашние дела не хватает времени. Мы добрались до покосившегося домика, в котором мама и младшие будут жить аж целых две недели маминого отпуска. Началась суматоха. Познакомиться с хозяевами, немолодой семейной парой, обустроиться, разобрать вещи. На море выбрались только ближе к вечеру. На пляже, когда я сидела на расстеленном полотенце, зарывшись босыми ногами в теплый песок, рассказала маме о предложении Лики и о том, что я на него согласилась. Как и следовало ожидать, мама разволновалась. Она впервые отпускала меня от себя в другой город и, конечно, тут же начала предполагать всякие ужасы. А вдруг обманут, и нет там никакой приличной работы? Мам, ну ты же знаешь Лику с детства. Она не стала бы обманывать, и ее сестра тоже. Все серьезно, даже не переживай. А если к тебе будут приставать? Ты же у меня такая...» Начала мама, и я невольно рассмеялась. Для родителей их дети всегда самые красивые. Даже Катя Пушкарева из старенького сериала, который до сих пор крутит по ТВ... Вот и мама моя такая же, как папа и мама этой героини. Думает, что я какая-то невероятная красавица, которой мужчины проходу не дают, в то время как я самая обыкновенная. Не уродина, но и негламурная дива с ногами от ушей. Рост средний, волосы светлорусые, фигура неплохая, но далека от модельной. Я по поводу внешности не комплексовала, привыкнув к тому, что внимание обычно обращают не на меня, а на более яркую лику, на чьем фоне я попросту терялась. Впрочем, подружке не завидовала. Она ведь не виновата в том, что родилась смуглой, зеленоглазой шатенкой, привлекательной и фотогеничной. «Все будет хорошо», — пообещала я маме. «Ты ведь мне доверяешь? Подзаработаю, и тебе полегче будет». «Взрослая ты совсем стала!» Улыбнулась в ответ она. «Иди искупайся, я пока за мелкими пригляжу!» Отозвалась я, кивнув в сторону младших, которые увлеченно строили замок из песка. Кирилл «Лоукостер?» — скривился я, когда секретарь отца переслала мне по электронной почте бронь купленного для меня билета в один конец. — Да он издевается? Решил сэкономить на родном сыне? — Вот тут я бы даже предположил, что я ему не родной, но фамильное сходство, что называется, налицо. Мы слишком похожи и с отцом, и с братом, у всех троих карие глаза, темные волосы, да и черты лица схожи. Как говорит тетя, старшая мамина сестра, басурманская порода. «Его высочеству принцу Загорскому не соизволили подать частный самолет», сиронизировал братец, не отрываясь от своего ноута. «Привыкай, будешь ближе к народу». «Хорошо тебе», — фыркнул я. «Мир подъедет в родной город позже, а меня отец отправлял первым». Даже отдохнуть как следует не дал. А я, между прочим, сдал сессию лучше, чем мог бы надеяться. — И тебе было бы хорошо, если бы не проштрафился, — невозмутимо заметил старший. — Ты зачем дочку Недолина совратил? Теперь тебе отец никаких поблажек не даст. — Это еще вопрос, кто кого совратил, — пробурчал я, вспоминая манерную, но фигуристую и в целом привлекательную молодую особу. Дочь делового партнера отца оказалась моей ровесницей, то есть уже не первый год совершеннолетний. И он же сам мне велел ее развлечь. — Ага, ага, — покивал Мирослав. — Ты и развлек. Как умел. Вот сам бы развлекал. — Ты что? — сделал круглые глаза брат. — Меня же тогда сразу женит. — Это ты у нас пока на завидного жениха не тянешь. — Это я-то не тяну, — возмутился я наигранно. Может, и хорошо, что отец считает меня тем еще раздолбаем, негодным к семейной жизни. Жениться я пока точно не готов. А если бы Виктория Недолина вцепилась в меня и настаивала на свадьбе? Ф, меня аж в холодный пот бросило от такой мысли. Хорошо, что моя курортная пассия и сама не стремилась потерять свою свободу. Да и расстались мы в целом без претензий. А вот у ее отца претензии имелись, и у моего, соответственно, тоже. Как жаль, что мир ему никаких хлопот не доставляет. Окончил университет с отличием, работает, приумножая родительские капиталы, и даже не жалуется на загруженность. А ведь молодой же парень погулял бы или попутешествовал, мир бы посмотрел. к а к нет ведь, корпит над бумагами». в ч е м надо быть благодарным старшему. Будь я единственным сыном, тяжко бы мне пришлось. И так-то отец за меня решил взяться, а, о кажись, я наследником вообще н е г л о т к а свободы не дал».